— Витек, если у тебя проблемы, рассчитывай на меня. — Хочешь, — он понизил голос до шепота, — оставь у меня девчонку, а сам поезжай на разборку. — Чего ее с собой таскать? — Нет, Толик, ты будешь к ней приставать. — А че, она занята? — Верно мыслишь. — А че за хмырь? — О чем вы шепчетесь? — спросила Полина. Нашли время для мужских секретов, да мы так. Толик смотрел на нее с неприкрытой грустью. Ему было жаль, что к ней не удастся поприставать. Виктор очень хорошо его понимал. Кстати, пока мы здесь, позвони хирургу, спохватилась Полина. Ты ведь записал телефоны? Записал. У меня где-то была его визитка, только в этом разгроме я ее не нашел. Или ее тоже украли. Полина развлекала Толика разговорами, а Виктор накручивал телефонный диск. Его нигде нет. Наконец сообщил он, не дома, не в кабинете, никто трубку не берет. А в клинике нет секретарши или регистраторши? Думаю, сейчас уже довольно поздно. Надо будет озаботиться звонками завтра с утра. Плохо, сказала Полина. Вокруг тебя идет какая-то возня, а мы до сих пор ничего не поняли. Так что едем в лабораторию? Да, только по дороге. Надо не забыть заскочить за фотографиями. В киоске встревоженная девица сообщила: здесь вышло только два кадра. Всё нормально, успокоила её Полина. Так и должно быть. Я тогда как раз вставила новую пленку, пояснила она Виктору. Не сделав и двух шагов, они достали фотографии и склонили головы друг к другу. Фу, какой противный, сказал Виктор, разглядывая человека, которого Полина снимала через окно. А кадры отличные получились, воскликнула Полина. Ты знаешь этого типа? Впервые вижу. Его легко запомнить, ведь он рыжий. Шатен, возразила Полина, и весьма эффектный. Это у женщин так принято называть страшных, но шикарно одетых мужиков эффектными. Ну, я бы не сказала, что он шикарно одет, протянула Полина. Хотя прыгать по кустам можно и в менее заметном костюмчике, согласна. Типично бандитские штучки. Фыркнул Виктор, беря в руки второй снимок. Круглосуточный выпендрёж. Человеку на фотографии на вид было лет двадцать пять-двадцать семь. Худое лицо с длинным тонким носом, большой рот и короткий подбородок. Удручающая внешность, если не считать глаз, больших и умных, как у собаки. На снимках, которые удалось сделать Полине, они выражали тревожную озабоченность. Мы его мигом засечем, если увидим еще раз, обрадовался Виктор. И что с того? Неизвестно главное, кто он такой. Возможно, это тот самый хмырь, который угрожал мне по телефону. Хочешь сказать, он может быть убийцей? Да, нахмурился Виктор, вполне. Когда они добрались до места, уже стемнело. Виктор и Полина молча шли дворами к задней двери института. Ловко Емельянов поджидал их в предбаннике, приплясывая от холода. Я уже тут обкурился вас дожидаясь. Привет, Полинка. Он шутливо отцеловал ей дымящиеся сигареты. Как всегда, свежа и воинственно настроенная. Сдается мне, вы недавно виделись? Как бы между делом спросил Виктор у Полины, когда они поднимались по лестнице.